Рю де Леон, Женева, Швейцария. Голос паула раздался из рации Круа, когда они проезжали через парк Гейзендорф, направляясь на восток. «В машине, которой управляет Герман, взрывчатые вещества. Тираны изготовили самодельную бомбу. Они собираются взорвать ее в городе!» Круа выругался. «Ловкий ход. Они разнесут на части половину Женевы и свалят все на радикалов-киборгов. Они получат то, что им нужно. А Тагарт умрет. «Где сейчас Тагарт?» – спросила Анна у Удибара. Хакер опять ответил. не сразу э, в этом как его в отеле метрополь в центре в метрополе огромный подземный гараж продолжал круа один взрыв достаточной мощности и все здание рухнет нужно остановить его немедленно воскликнула анна снимая зенит предохранителя но круа уже указывал на дорогу он смывается анна успела заметить задние огни грузовика увеличивавшего скорость взвизгнули шины когда он промелькнул перед каким-то автомобилем мобилем. Кроув давил акселератор в пол, и седан рванул вперед. "Жми", прорычала Анна. "Нужно подойти ближе".